Глава 8. Пташенька. Берди. Условно-разумно. Нейтрально. Царство постмортемы. Тип – низшие. Класс – нечисть. Отряд – фантомы. Семейство – призраки. Род – пташенька. Вид – пташенька – мать. Чаще всего имеет сходство с воробьем, соловьем или синицей. Кратковременная форма – после жизни женщины – умершей до того, как ее ребенку исполнился год. Считается, что душа матери сопротивляется зову вырая, не желая оставлять малыша на произвол судьбы. Существует максимум 40 дней, по ночам бьется в окна. Если впустить в помещение, опустится на изголовье колыбели и молча просидит до рассвета. Лучше позволить матери проститься с сыном или дочерью таким способом. Это поспособствует завершению ее пути. Женщина спокойно уйдет в выры и вряд ли переродится в нечистую силу. Если же за 40 дней она не сможет получить желаемое, следующее воплощение души может оказаться злобным и жестоким. М.А. Бондаренко о сверхъестественных существах. Вера сунула в рот хныкающему малышу сосок и умоляюще сказала. «Хромушка, ты твердо решила? Мы же без тебя не справимся». В приходе царили суета, страх перед будущим, растерянность и одновременно с этим деловитая собранность, слаженная работа и активный пересмотр жизненных приоритетов сообщества. Соня полчаса назад поняла, что сходит с ума от навалившихся дел — К тому же нога, весь день не дававшая о себе знать, разболелась так сильно, что девушке хотелось оторвать конечность и выбросить за забор. Поэтому Кривицкая спряталась ото всех в библиотеке. Правда, в одиночестве побыть не удалось. Следом пришла Верочка. «С вами останутся Дарья Степановна и Данила. Иван тот же, дядька Тихон, Донован. Справитесь!» Вера хотела что-то возразить, но Софья перебила. — К тому же я вернусь. Обязательно. — Ой, Сонечка, ты уверена в том, что такое возможно? Может, ведьма все врет? Заведут тебя куда-нибудь? Сожрут? И поминай, как звали. Молодая мама шмыгнула носом и покачала головой. — Не сожрут. Ты же сама все видела и слышала. Верочка неопределенно дернула плечом и смолчала. «Потому что Софья была права». Не сразу люди поверили, что Марина принесла с собой спасение. И что мародеры пришли сами, они по наводке Кривицкой и Коваля. Дарье пришлось говорить много и долго, объясняя, рассказывая правду, показывая содержимое колокольни. Толпа на редкость спокойно приняла известие, что их обманывали много лет. Слишком велики были потери сегодняшнего дня. Данила в церкви обыскал закуток погибшей настоятельницы, нашел тетрадь с интересными записями, датами жертвоприношений, тайными мыслями прихожан, размышлениями на тему рабской натуры большинства, а также рассуждениями о величии, которое может дать сатана избранным. Дрожащим голосом мужчина зачитывал выдержки из текста всем присутствующим во дворе. И все время хватался за голову и извинялся за свое невольное участие. К Дарье почему-то претензий у жителей родника Веры не было. Возможно, потому что она никогда не вмешивалась в методы управления Аристарховой, но снабжала прихожан продуктами, защищала от зверья и была в большей степени телохранителем простых людей, чем своей непосредственной начальнице. Марина Викторовна, пришлая колдунья, в первую очередь убрала магическую клетку пленников. Сделала это легко и быстро, словно стерла пыль с полки. У Софьи тогда захватила дух от восхищения, она не знала, что кузина Коваля и сама много чего не умеет, и все еще считает себя начинающей. А затем о ведьме и Вячеславе словно все забыли, даже сама Хромушка. Позже Марина объяснила, что благодаря специальной по покрову забытья, она дала возможность прихожанам разобраться с насущными проблемами без кивания на приреченцев. Ведь всегда велик шанс, что посторонние могут оказаться крайними. Когда срывать покровы было уже не с чего, человеческий гнев обратился к единственному оставшемуся в живых врагу — Конраду. Люди, забыв о настороженности по отношению к колдовству, скребли по невидимой преграде ногтями, плевали на нее и безостановочно проклинали неудачливого мародера. Он в ответ ругался на своем языке, потрясал кулаками, но сделать ничего не мог. Все силы уходили на поддержание защиты. Можно было вытянуть жизнь из кого-нибудь, но для этого нужно было преграду убрать. Бывший главарь свободных понимал, что его уничтожат до того, как он успеет что-либо сделать. Поэтому не рисковал, ожидая более удобного момента, и так и сидел посреди двора. Он не знал, что Марина, постаравшись, может легко снести его самопальный купол. Колдунья не делала этого, ожидая, пока улягутся человеческие эмоции. «Меня кое-что беспокоит. Я всегда думала, что у нас нет тех, кто готов принять правду, за чужой спиной прятаться легко и спокойно». Подруга фыркнула. «Хромушка, милая, нам нечего было есть». «Нечего пить. С каждым годом становилось все хуже. Если бы мы были избранниками Господа, все было бы не так. Правильно?» Давно никто не молился искренне. Разве что Иван и Баба Валя. Аристархову слушались лишь в память о батюшке Павле и о голосе с небес. Ну и боялись, естественно». Так что правда ни для кого не стала откровением. Наоборот, теперь все предельно понятно. Ты могла раньше все рассказать. Соня вздохнула. Верочка была и права, и не права одновременно. Возможно, верующих в приходе не осталось, но вряд ли кто-нибудь решился бы на бунт. Очень сложно менять существующее положение вещей. Всегда может стать еще хуже. Не вздыхай. Вера спрятала грудь, приложила заснувшего малыша к плечу столбиком. «Ты выгляни в окно. Никто не страдает от крушения мира. Все заняты делом, хоть и плачут на ходу». Это была правда. Кроме того, когда прихожане немного успокоились и переключились с Конрада на мертвецов, светловолосая женщина сняла с себя и Вячеслава Покров и активно включилась в процесс. Жители родника все никак не могли поверить, что нечисть чаще занята своими делами, чем охотой на людей, и что за забором не так опасно, как всегда рассказывала Аристархова. Люди загрузили трупы мародеров в главный автомобиль фридомцев. Но выехать за ворота так никто и не решился, невзирая на успокаивающие речи приреченцев. В конце концов за руль сел Коваль. Только Данила нашел в себе силы помочь чужаку. Когда мужчина садился на пассажирское сиденье, было слышно, как стучат его зубы. Слава сделал вид, что ничего не замечает. Назад вернулись с пустым кузовом, оставив тела в подвале ближайшей многоэтажки, предварительно поотрубав головы, чтобы не плодить потустороннюю мерзость. Данилу уже не трясло. Но он был мрачный и бледный. Видимо, неприятная работа далась ему нелегко. Своих решили захоронить в старой водонапорной башне в нескольких кварталах к востоку. Выйти, чтобы выкопать могилы где-нибудь во дворах, люди пока слишком боялись. Башня была кирпичной, и за неимением нормального склепа казалась наилучшим вариантом. Уродовать тела друзей никто не хотел. Марина пообещала запечатать дверь магией, чтобы никто из погибших прихожан не превратился в нежить, но посоветовала до ближайшего полнолуния все-таки устроить погребальный костер. Мужчины чинили ворота. Пришлая колдунья пару часов назад рассказывала, как обеспечить защиту жилью без человеческих жертвоприношений и сделок с дьяволом. Следовало лишь найти плуг и дождаться захода солнца, до которого оставалось совсем немного. В библиотеку заглянул Иван. «Девчонки, хватит прятаться! Все во дворе собрались. Будем решать, что делать с этим уродом. Пойдемте!» Вера пристроила мирно спящего сына в кокон на груди и вышла. Соня с трудом встала и едва не взвыла от боли. «Болит?» сочувствующе спросил парень. «Давай помогу». Хромушка оперлась на предложенную руку и перенесла на нее свой вес. Идти стало немного легче. «Это ты набегалась, Сонька?» «Ничего, отдохнешь пару дней, все пройдет», — успокоил Иван. «Кстати, я тут спросить хотел». «Давай!» — прошипела Кривицкая. Они спускались по лестнице, и девушка старалась как можно аккуратней шагать. «В общем, твои способности!» — прихожанин вдруг покраснел. «Не тяни, Ваня!» «Скажи, а ты можешь вылечить...» «Ну...» — парень наклонился к уху хромушки и зашептал, хотя вокруг никого не было. Теперь покраснела Софья и от смущения слишком резко выпалила. Нет! Потом добавила уже мягче, словно извиняясь. Я ведь неопытная совсем. Ничего не знаю, ничего не понимаю. Вот вернусь, обязательно попробуем разобраться. Ну, с этим твоим. Конечно, конечно, я не настаиваю. Быстро ответил парень и неловко сменил тему. И надолго ты нас собираешься покинуть? Зимой вернусь. Лестница кончилась, и Софья вздохнула с облегчением. Уходить из прихода больше не было необходимости, но Марина пару часов назад отвела Кривицкую в сторонку, сказала, что Слава в подробностях рассказал о злоключениях последних дней и предложила отправиться в приречье. «Подумай, у тебя есть возможность облегчить жизнь себе и своим друзьям. Я помогу разобраться в магии, дам теоретические основы, подскажу, в каком направлении работать над собой. Отксеришь несколько книг и свитков, потренируешься под моим присмотром. Я не слишком много знаю, но хоть поймешь, куда двигаться. Твой дар — врачевание, раз уж с этого все началось. Но это не значит, что ты не сможешь делать ничего другого. «Конечно, ты так и останешься в первую очередь целителем, но, например, швырнуть в очередного мародера огненный шар тоже было бы неплохо. К тому же у нас можно получить информацию о том, что происходит в мире. Завтра на рассвете, после обряда опахивания, мы со Славкой уходим. Так что у тебя есть время подумать». Соня тогда не ответила, но на самом деле сразу же решила, что пойдет. Прихожане в полном составе столпились возле Конрада. Он уже не огрызался, сидел на земле и молчал. Да и выглядел помятым. Хромушка догадалась, что он измотал себя своим защитным куполом. «Уважаемые жители родника Веры!» «Я могу выковырить этого человека из его консервной банки. Вы должны решить, что с ним делать. Это ваш дом. Это ваш враг. Мы с братом не будем вмешиваться и поддержим любое ваше решение». Марина высказалась и ободряюще улыбнулась людям. «Только имейте в виду...» Он может сразу перейти в наступление и попытаться кого-нибудь убить. В таком случае я не собираюсь церемониться. — Да что тут решать? На костер его? — Сволочь, его звал сюда кто-нибудь? — Никого не пожалели, скоты. — В огонь! Предложения сыпались одно кровавей другого. Внезапно руку поднял дядька Тихон, и все замолчали. — Братья и сестры! их зараза!» «Товарищи!» М «Да». Тихон плюнул на землю и решил не усложнять. «Короче, народ, мы десять лет людей, что к нам за помощью приходили, скармливали нечистой силе. А сколько своих уничтожили? Жанка, ведь твоего ж мужика к костру приговорили. А пятюню помните? А африканца?» Я не хочу дело Аристарховой продолжать. Вот это все у меня где?» Мужик на миг схватил себя за горло. «Пусть этот урод берет ноги в руки и уматывает отсюда. Я так считаю». Его тираду встретили несогласным молчанием. Прихожане не желали давать шанс на спасение тому, кто убил, пусть и не своими руками, несколько десятков жителей родника Веры. Соня была согласна с дядькой не потому, что Конрад заслужил прощения, а потому, что Аристархова должна была исчезнуть из прихода не только физически. Оказалось, был еще один согласный. На плечо Тихону опустилась совушка. Мужчина испуганно вскрикнул, взмахнул рукой, и птица слетела на землю. Через миг пернатая исчезла. На ее месте появился отец Павел. Приход ахнул. Конечно, это был не совсем батюшка. Прозрачная фигура, замедленное движение, перед людьми стоял призрак. Священник Ласково улыбнулся всем сразу и каждому в отдельности. Поклонился в пояс Тихону, молча благословил толпу, подплыл к Софье, положил руку ей на голову и что-то неслышно произнес. У девушки из глаз хлынули слезы. «Спасибо, совушка», — прошептала Соня и улыбнулась. Через секунду плакали все. Даже пришедшие в церковь после смерти отца Павла сообразили, чья тень перед ними. Лишь Конрад ничего не уразумел. Да и ему было плевать. Главное, что люди совершенно о нем забыли. Маг решил воспользоваться моментом и убрал защиту. Марина увидела, как бледнеет и оседает Тихон, и поняла, что не успевает. А вот призрак успел. Полупрозрачная фигура за доли секунды оказалась рядом с бандитом и, полыхнув на миг лиловым, вошла в Конрада. Колдун замер, затем рухнул. А испуганные прихожане наблюдали, как две фигуры, одна светлая, другая темная, борются в воздухе. Продолжалось это недолго — Первым исчез темный силуэт. Светлый задержался, помахал рукой прихожанам и тоже пропал. Люди продолжали плакать. Через пару минут робко прокашлялась Марина. «Простите, солнце садится. Пора начинать обряд». Все вещи уместились в мамину корзинку. Старый тонкий свитер, грубо заштопанный на локтях. Разношенные до состояния каши кроссовки Одна смена белья, расческа без большинства зубчиков Рваные джинсы, растянутая зеленая футболка И, конечно, папины часы Соня попросила Марину заехать в родительскую квартиру Взять хоть какие-то вещи и дорожную сумку Но ведьма отказалась, заявив, что времени на это нет «А там все будет» Где там, было почти ясно, но что все, и за какие заслуги будет, девушка решила не уточнять. Ей было очень страшно. Нет, поначалу Хромушка храбрилась, конечно. Жестко пресекала любые попытки уговорить ее остаться, не ленилась всякий раз объяснять, что это на время, и вернется она со знаниями, умениями и новыми возможностями для прихожан. Но вся решимость испарилась, едва перед глазами оказалась ярко-красная нива с геометрическим черным узором на дверцах. На капоте красовалась стрелка. «А это разве не машина мародеров?» «Нет, это Манькина. Садись в зад, не боись!» Славка распахнул дверцу и подмигнул. Хромушка умастилась на заднем сиденье. Коваль плюхнулся на переднее пассажирское кресло, а Марина села за руль и вместо того, чтобы вставить ключ в замок зажигания, вытащила из кармана туристических штанов маленький кожаный кошелек, достала из него иголку и привычным движением уколола себя в ладонь. Появилась капелька крови. Ведьма приложила руку к логотипу в центре рулевого колеса. Зажглись индикаторы на приборной доске. Сычкова бросила взгляд в зеркало заднего вида. «Соня, обернись, тебя провожают». Приход почти в полном составе вышел за ворота. Это было важное событие. Долгие годы церковь покидали лишь дьяконы. Люди прощально махали руками. Верочка плакала на взрыд. Лишь Даша стояла, словно каменное изваяние. Потом она стукнула себя кулаком в грудь, на секунду склонила голову, развернулась и ушла во двор. — А Дарье Степановне тоже надо учиться? — Ну, управляться со способностями. Соня отвернулась от толпы и украдкой утерла слезы. — Нет. Марина нажала на педаль газа, и автомобиль совершенно бесшумно двинулся по заросшей травой дороге прочь от храма. Она богатырь. Или берсерк. Или, как у нас называют, осилок. Прирожденные силачи и войны. Это не совсем магия. Берсерки были всегда. Может, ты когда-нибудь слышала об очень сильных людях или о матерях, поднимающих машины, чтобы спасти детей? Они черпают силы изнутри. Адреналин какой-то у них не такой». «Вырый лишь раскрыл в полной мере природные возможности этих людей. Правда, женщин мы таких еще вживую ни разу не встречали. Ваша Даша — уникальный человек. Мань, ты вон там поверни!» Славка махнул рукой в сторону. «Между прочим, я как-то сюда доехала. Не учи ученую!» — мягко огрызнулась Марина. «Там пробка еще с тех времен. Поедем мимо завода». В машине воцарилась тишина. Хромушку мучили сотни вопросов, но она стеснялась их задавать. Марина тряхнула головой, словно отгоняя серьезные мысли, и сказала. «Софья, ты сейчас лопнешь от любопытства. Спрашивай, пока время есть, ответим». «А, -а почему машина бесшумно едет? И как ты ее завела?» Мгновенно выпалила девушка и крепче сжала ручку корзинки. «Это сложно объяснить. К тому же я не автомеханик», — тут же ответила ведьма. «Если нужны подробности, зайдешь к Якубу, нашему мастеру. Он все расскажет и покажет». «Понимаешь, санец, есть в тумане существа по типу обычных бактерий — туманники. Они сапрофиты», — вмешался Слава. «Сапротрофы», — поправила Марина. — Ань, какая разница? Не перебивай. — Я, конечно, перебивать не буду, но ты в следующий раз попробуй их так при Максе назвать. Посмотришь, что будет. — Что будет? Что будет? — Порвет меня Андреич, как тузик грелку, — буркнул Слава. — Так вот, сапротрофы. С ними можно договориться. Ну, вроде как договориться. Ты им кровь, они тебе услугу. Или, как бы объяснить, не могу слово подобрать. Короче, у нас под капотом бочонок вместо двигателя. В нем туманники живут. Маниной капли крови хватит часов на восемь езды. Можно кровь животных использовать. Кое-где они электричество вырабатывают. «Где?» «Ну, например, в некоторых зданиях в нашем поселении. А еще их можно с компом сроднить. Только не спрашивай, как. Это у Германа интересоваться надо». Соня поняла, что ответ не внес ясности, а еще больше запутал. Она решила сменить тему. «Ладно, я спрошу у ваших Якуба и Германа. Еще что-то узнать хотела? А кто такой Веня?» «И откуда вас нечистая сила знает?» Слава расхохотался. Марина тоже хмыкнула и с какой-то странной злостью в голосе ответила. «Веня — потусторонний паскудник, заклятый друг. Достаточно умный и независимый черт, нашими руками уничтоживший хозяина. Живет сам по себе, людям покоя не дает. Веселый, помогает иногда». Но только при выгоде для себя любимого. А чаще, конечно, гадит. Все какие-то интриги плетет. Верить ему, конечно, нельзя, но мы как-то справляемся. «Он обязательно придет с тобой познакомиться. Не верь ни единому слову. Сначала опыта поднаберись, а потом уже с такими дела води», — наставительно добавил Коваль. Хромушка поразилась. Они спокойно говорили о сотрудничестве с нечистой силой, словно бы об обыденной вещи. Девушка не догадывалась, что Якуб, к которому ее направили, тоже не совсем человек, иначе и вовсе запаниковала бы. «И все-таки почему Веня?» — дрожащим голосом спросила она. А черт его знает! Раньше имени не было», — продолжал веселиться Вячеслав. А после уничтожения шефа наш Вениамин решил обозначить себя цельной личностью. Даже документ исправил. Помню, первое время бумаженцу эту всем подряд под нос совал. Потом охладел. «Так, тихо», — напряженным голосом сказала Сычкова. «Да вырые сотня метров осталось». Соня вытянула шею и увидела лиловую завесу. Нива остановилась. «Славк, навигатор цел?» Аристархова его разворошила. «Наверное, пыталась выяснить, что это такое. Так что надежда только на твой колдунский метод тыка». Марина обернулась к пассажирке и провела инструктаж. «Правила поведения в выры. Не орать, не шуметь. Из автомобиля выходить только по нашему разрешению. Всегда оставаться в поле видимости». «Если все сделаем правильно, даже ночевать в тумане не придется. Через пару часов дома будем, максимум через сутки. Но мало ли что. Поэтому имей в виду, паниковать нельзя. И вообще поменьше эмоций. Не привлекай к себе внимания аборигенов. Слишком сильная истерика может даже высших заинтересовать, а мы на данный момент не готовы к встрече с ними». «Если сомневаешься в себе, то вот». Марина потянулась к бардачку и достала маленькую пластиковую бутылочку с темной жидкостью. На наклеенной бумажке стремительным острым почерком было написано «Седативное». «Сделай два глотка сейчас и потом по глотку каждые полчаса». Соня открыла бутылочку, понюхала содержимое. Аромат вызывал смутные детские воспоминания о бабушкиной даче. Осторожно сделав два глотка, девушка удивилась полному отсутствию вкуса. Достала часы из корзинки и застегнула их на запястье. Через 30 минут я поняла. Вырой вынес на грунтовую дорогу, прямую и узкую, как раз на ширину автомобиля. Вдоль дороги буйно цвел жасмин. Изумительный запах проникал в машину, наплевав на закрытые окна. Софья потянулась к ручке, чтобы хоть немного опустить стекло, но Слава неожиданно зло рявкнул. «Сдурела? Не смей!» Кривицкая от неожиданности дернулась и покраснела. Марина успокаивающе сказала. «Здесь нельзя верить органам чувств». «Обычный человек вообще не сможет отличить вранье от правды». «Но ты можешь». «Попробуй сосредоточиться, закрой глаза и постарайся вычленить в запахе правду». «Я тоже вижу, благодаря татухе». «Давай, пробуй, санец». Хромушка решила последовать совету. Запах жасмина, яркий, запоминающийся и узнаваемый. Он щекотал ноздри, нес с собой мысли о покое, нежности и любви. Но было что-то еще, вызывавшее то ли тревогу, то ли тоску, какое-то слабое несоответствие общей картине. Соня постаралась не обращать внимания на основной аромат, пытаясь понять, в чем подвох. Вячеслав что-то недовольно пробормотал, а потом взял Софью за руку, и в девушку сразу потекла тоненькая струйка силы. Спустя полминуты Славка руку убрал, но целительница этого даже не заметила. Она старалась задержать дыхание, пребывая в шоке от того, что совсем недавно наслаждалась запахом гнилой плоти. «Меня сейчас стошнит», — пробормотала она. «Ну и вонь». «Когда глаза лучше не открывай, а то точно машину изгвоздаешь, заявил Коваль, и Соня, естественно, глаза сразу же открыла. И обрадовалась тому, что в желудке, кроме успокоительного, больше ничего не плескалось. Вдоль дороги вместо невинного кустарника шевелилась бурая масса, напоминавшая протухший фарш то здесь, то там из субстанции вылезали человеческие руки, вяло пытавшиеся дотронуться до машины. Кожа с этих рук слезала пластами, обнажая рыхлые мышцы и желтые кости, и вновь нарастала. Соня вновь закрыла глаза и жалобно сказала. «Я опять хочу видеть цветочки». «Поздняк метаться. Но ты не дрейф, подруга. И в выры встречаются приличные места». «Когда станешь чуть опытней, сможешь выбирать, в каком пространстве находиться, в истинном или в фальшивом. Ты ведь колдунья. А вот люди видят либо только фальш, либо, если защищены татуировкой, только правду», — добавила Приреченская ведьма. Кривицкая не особо поверила, и так и осталось сидеть, опустив веки и стараясь пореже дышать. Спустя долгую четверть часа, Напряжение в машине спало. Пейзаж изменился. Теперь вокруг шумел очень странный лес. Вот здесь, похоже, подходящее место. Ягодки — это хорошо, конечно, но лучше вода. А в такой чищебе просто обязательно должны быть родники. Да и относительно безопасно, я чувствую. Сычкова нажала на тормоз. Соня ничего не поняла, а вот Вячеслав кивнул, он прекрасно знал, о чем говорит сестра. «А я пока разомнусь. Затекло все». Кривицкая густая лесная чаща совершенно не казалась безопасной. Деревья здесь были живыми, переговаривались между собой, смеялись, ругались, совершенно не обращая внимания на путников. Но кто знает, что будет, если люди выйдут из машины. «Не бойся», — словно в ответ на суетливо скачущие мысли сказала Марина. «Я не в первый раз это делаю. Не выходи, пока не разрешу. Помнишь?» Ведьма хлопнула дверцей машины, наклонилась и исчезла из поля зрения. Хромушка осторожно выглянула и увидела, как женщина чертит вокруг автомобиля линию охотничьим ножом, отступая от колес метра полтора. В конце концов круг изумрудно мигнул. «Готово! Выходите!» — махнула рукой ведьма и улыбнулась. Слава легко выпрыгнул, потянулся и стал боксировать с несуществующим врагом. «Пошли, Хромушка! Пусть развлекается, внутри круга он в безопасности!» «А куда мы идем?» — Соня переступать светящуюся черту не решалась. Несмотря на седативное средство, было очень страшно. «Инициацию до конца доведем, конденсат заряжать научу, а то ты словно калека, прости, конечно». Соня непроизвольно посмотрела на больную ногу. но ну уж нет, мне одной убогости хватит». Кривицкая решительно сделала шаг вперед. После беседы с деревьями, выпитой родниковой воды и ощущения крыльев за спиной, Хромушка снова сидела, закрыв глаза. Привыкала к новым ощущениям. В груди поселился источник тепла. Сила текла сквозь тело нескончаемым потоком. «Подхватывай и твори волшебство!» Правда, Марина предупредила, что вне выры колдовская энергия уменьшится в десятки раз. В какой-то момент самосозерцание прервали. «Посмотри, как красиво!» — позвала Сычкова. Девушка осторожно приоткрыла один глаз — Потом восхищенно ахнула и прильнула к окну. Дороги больше не было. Машина ехала по цветочному лугу, приминая многочисленные цветы всевозможных расцветок и форм. Из-под колес вылетали яркие бабочки и кружились над капотом. В голубом небе нежно и ласково светили три солнца. «А почему солнышек? Аж три штуки!» Приреченцы переглянулись, и Марина осторожно сказала. «Я вижу одно. А Славка вообще только синее небо». «В смысле?» «Понимаешь, Санец, у Маринки мать умерла, а у тебя...» Догадка кольнула в самое сердце. Совсем по-другому Кривицкая посмотрела на светило. Одно большое, яркое, другое поменьше, более нежное, и третье совсем маленькое, но очень светлое, словно привет от любящих родных. «Как такое может быть?» — прошептала девушка. «Мы не знаем. Это буферная зона, так называемый переходник. Каждому, кто через и путешествует, показывается, словно объясняет, что все опасности позади». Следующая остановка — человеческая территория. Слава с удовольствием добавил подробностей. Не обязательно все, кто привет с неба передает — родственники. Ну, мы так думаем. Например, батя-мать бросил, когда мне лет десять было. Вряд ли он жив, но здесь я его не вижу. Может, нужна какая-нибудь душевная связь помимо кровной? В принципе, мы сделали такие же выводы. Марина была довольна поездкой в родник Веры. Давно она не видела коллегу с такими простыми мыслями и светлым характером. Потенциал тоже вырисовывался немаленький. Поднатаскать, вернуть домой, и у приречья появится еще одно поселение-друг».